Ты же не жить здесь собираешься!» Засмеялась Мирей. «Лишь творец до силы судьбы знает, как жизнь обернется!» Философски пожал плечами вор, морщась от запаха прогорклого масла, пропитавшего воздух. «А при моей-то рисковой профессии тем более. Так хоть заранее об удобствах позаботиться!» Минуя бредущих по своим ночным делам редких стражей, до которых еще не докатилась суматоха, посеянное в прямом смысле этого слова во дворе изобретательным лукасом. Мужчины отыскали короткое ответвление коридора. Сворачивая налево, он расширялся до размеров небольшой площадки, где и начиналась лестница, ведущая на нижние этажи. Отсюда дерзким пришельцам предстоял спуск в склизкую, влажную полутьму, по мнению мага, ставшего за сегодняшний день практикующим спелеологом еще более неприятную, чем сухая каменная пыль горных пещер. Брезгливо сторонясь за плесневелых, сочащихся каплями влаги стен, напарники спускались вниз, причем хитрый маг, пользуясь заклинанием левитации, еще и парил над ступеньками, чтобы никоим образом не испачкать своих колоритных одежд. Но и это его не спасло. Дерзкая капля воды, сорвавшись с мокрого потолка, угодила примехонько за шиворот Лукасу. Мак встряхнулся и зашипел, как рассерженный кот. Рент широко ухмыльнулся и, весело насвистывая, продолжил движение. Вездесущий аромат масла сменил запах вечной сырости, плесени, гнили, чего-то кислого, отбросов и нечистот. Видно, ставка уборщика нижних этажей в тюрьме предусмотрена не была или ощущалась острая нехватка кадров. Лестница закончилась еще более темной и грязной площадкой, чем та, с которой начинался спуск. Пара коридоров, замыкавшихся на ней, вела, как говорил Дрей, к камерам заключенных, а массивная дубовая дверь из толстых мореных, чтоб не брала извечная сырость досок, открывалась в караульное помещение. Там сейчас было людно. В тесной комнатке Толклась куча накачанных мужиков в уже знакомых команде по совету жрецов серых балахонах с белым кантом. Униформе очищающих. «Шестеро здесь, значит, где-то в коридорах шляются еще четверо», — быстро подсчитал Рент, следя за тем, как в поте лица жрецы несут свою вахту по спасению заблудших душ от когтей безжалостного черного дракона. Мужики, сгрудившись вокруг крепко сбитого стола из грубых досок, горячо болели за пару коллег, между которыми шел поединок, названный бы в более прогрессивных мирах армреслингом. Комнатушка содрогалась от азартных криков. «Давай, Филипп! Ну же, Жерик, вперед!» Закатав рукава балахона до локтей и, вцепившись свободными руками в края столешницы, жрецы проверяли свою силу. Поединок уже близился к концу. Коротко стриженный, редкой для дарим-аверона масти блондина худощавый мужчина проигрывал своему более мускулистому, крупному темноволосому собрату. Подкатился по лицам сражающихся, но они, сжав челюсти, не моргая, смотрели друг другу в глаза и все крепче переплетали руки. Наконец, резко выдохнув, брюнет с коротким скриком «Ха!» припечатал руку соперника к столу и, прислонившись спиной к стене, заявил с довольной усмешкой, вслушиваясь в одобрительный гул поклонников. «Я же говорил, Жерик, что Дариман сегодня на моей стороне. Каил, тебе этой нежити разносить, как на смену заступим!» «А господа, оказывается, ставки делали!» Протянул Рент, прислушиваясь к рассуждениям жреца. Жерик обиженно фыркнул, украткой потирая измочаленную руку И, покосившись на бочонок в углу, где, видно, и держали наркотическое зелье, туманище рассудок, брезгливо ответил. «Тебе просто повезло! И не все ли равно поить, оборотни, сегодня или не поить? Этим выродкам по-любому завтра с окончательное очищение встречать!» Высказавшись, блондин, побежденный в благородном поединке на руках, поднялся со стула и направился к столу поменьше. Там стоял широкий поднос с крупными кусками хлеба, ломтями острого сыра, запах которого долетал и до чутких ноздрей Ренда, шматком подкопченого окорока и тремя большими кувшинами. Жерик взял стакан и поднял кувшин, собираясь налить себе вина, чтобы промочить пересохшее горло и перехватить кусок другой места. Похожие мысли пришли в голову и его коллегам. Поднос был поспешно переставлен на большой стол, где еще недавно кипел поединок. Из шкафчика у стенки извлечено еще несколько кувшинов, головка сыра, очередной целый окорок и пара буханок, под скамейки. Привычно гаркнув дружным хором «Благослови, дариман, великий, скромную, скромную пищу, пищу нашу, дабы благо пошла думам, силу духовную и интересную для дел, дел во имя твое, твое дарова Жрецы осенили себя знаком меча где-то в районе пуза и приступили к трапезе. Семерых-то да, больше опаивать не придется. С добродушным безразличием к судьбам оборотней подтвердил один из жрецов, включаясь в прерванную молитвой беседу. А вот с остальными придется пока повозиться. Не забывай, брат, как говорил архижрец Авандус, в наших руках души этих несчастных и лишь от усердного попечения очищающих зависит то, как скоро будут они готовы предстать перед Дариманом, очистившись от тяжких своих грехов. — Да, Жерик, тебе еще доведется не одно признание записать о том, как проклятые души свои в лапы черному дракону предавали. — подтвердил Филипп, прикладываясь к кружке. — Ха, после Каила-то «Небось, кто угодно в продаже чего угодно, хоть бы и души признается». Задумчиво пробормотал вор, комментируя болтовню жрецов из касты очищающих. «А товар — это такой неуловимый. Есть он или нет, поди разбери». «Браво! Отличная идея, месье Финн!» Как с ним часто бывало, оживился Лукас, переходя из состояния статичной задумчивости к активным действиям. «А чего я сказал-то такого?» Наблюдая за тем, как маг в очередной раз что-то лихорадочно шарманит, удивился Рэнд, но тут же, оправившись от изумления, скромно признался. «Впрочем, любое мое слово – просто чистый самородок. Пользуйтесь, пока я добрый!» Не обращая внимания на трех приятеля, Лукас поспешно, стремясь не упустить удачный момент, шептал. «Релэдж сэмбле эмбле, койл «Гойт пропэ майтир, софэн эвелир, лан эн колт дэан и трэ, квиосэ травир Закончив чтение заклинания, маг сплюнул на пол и, чуть нахмурившись, покачал головой, застенчиво отметив. «Импровизации мне не всегда удаются безупречно. Конечно, заклятие не слишком мелодично и красиво, но должно подействовать». «А плевался ты зачем?» Удивился вор. «Чтобы сработал закон подобия, полагаясь на который я плел заклинание». Пояснил Лукас. «И что сейчас будет?» Не удержался от вопроса заинтригованный Макс. «Смотрите, месье, и все поймете». Не стал раскрывать своих карт раньше времени коварный дагар, только кивнул в сторону караулки. Компании не осталось ничего другого, кроме как следить за жрецами». «Воистину лоза – один из величайших даров Даримана!» Аппетитно причмокнув, потянулся к кружке Филипп. Эй, прям в горле пересохло! Промочить бы надо перед трапезой!» Согласно, загудели прочие очищающие и с подозрительной поспешностью, если не сказать жадностью, приложились к кружкам. Кувшины на столе быстро опустили, и из шкафа с провизией была извлечена следующая партия. Следя за тем, с каким искренним энтузиазмом, используя пищу только в качестве закуски, поглощают вино жрецы, Рент злорадно ухмыльнулся. Вору показалось, что он разгадал замысел Лукаса – упоить очищающих в усмерть, чтобы они не мешались под ногами. Глаза у мужиков быстро стекленели, подергиваясь какой-то странной пеленой. Все более вялыми и заторможенными становились движения. Жерик – начавший пить первым, уже окончательно сполз с лавки под стол и теперь лежал, уставившись в потолок мутным блуждающим взором. К тому времени, когда в темных глубинах коридоров послышалось шарканье ног и появилась недостающая четверка стражей в темных балахонах, отороченных белым кантом, с лампами и чем-то вроде длинных острог в руках, застольная беседа практически заглохла. Языки у жрецов шевелились с явным трудом, и издаваемые звуки становились все более ничленнораздельными. «Нет, братья, вы только гляньте!» возмутился первый из шагнувших на порог караулки. «Мало того, что упились, словно свиньи, смену не прислали, так они, небось, еще и нам ничего не оставили!» Выхватив из рук апатичного коллеги пустой кувшин, сердито рявкнул второй новоприбывший, сам не замечая, как облизывает губы. «Да уж давно пора жрецу-покровителю тюрьмы оторвать свое седалище от кресла в доме стражи. Да и к нам вниз спуститься и поглядеть на этот позор!» Невольно сглотнув, поддержал его третий товарищ, сунув острогу в стойку в углу к другому оружию, где примащивал свое четвертый. не да на Выдавил из себя Филипп, сидящий на лавке еще относительно прямо благодаря стене за спиной. Мужик через силу моргнул и протянул кувшин, один из немногих еще оставшихся полным, возмущенным собратьям. Поняв, что на их долю все-таки еще что-то осталось, ведомые магической жаждой четверо новичков с энтузиазмом присоединились к своим товарищам в их благородных стараниях увидеть дно во всей имеющейся посуде и быстро дошли до нужной кондиции. Скоро в караулке Стало совсем тихо. Раздавалось только еле слышное, отрывистое бормотание. Вяло шевелились и снова замирали тела в темно-серых балахунах на скамьях и полу, словно гигантские разжиревшие крысы. Караул очищающих все десять жрецов был выведен из строя коварными чарами Лукаса. Стражи полностью лишились способности воспринимать окружающую действительность, не говоря уж о том, чтобы активно в ней функционировать. Они впали в странное забытье, практически полностью перестав реагировать на происходящее. «Странно», – выгнал бровь Рэнд, подходя ближе, чтобы разглядеть отключившихся алкашей и попинать носком сапога ближайшего, который никак не отреагировал на столь бесцеремонное обращение с лицом духовного сана. Признаков жизни, кроме дыхания, жрец не подавал. Чего это они так быстро отключились? Значит, именно так действует Каил в больших дозах. Меланхолично ответил Лукас. Ты заставил их самих выпить эту отраву? Восхитился Макс. Почему же заставил, месье? Не на шутку обиделся Мак. Я лишь пробудил их жажду и превратил вино в то зелье, которым здесь почут оборотни. А пили жрецы сами. Разве кто-нибудь видел, чтобы я насильно влил в них хотя бы каплю. «Так им и надо», — заявила Мирей с неожиданно мстительной для столь тонко чувствующей натуры радостью. «Тот, кто издевается над другими, должен быть готов к тому, что однажды сам будет жестоко наказан. Равновесие всегда восстанавливается». «Будем надеяться, что оно избрало нас своими орудиями, мадемуазель», задумчиво согласился Лукас, окидывая коротким взглядом затихшую караулку, мимо которой теперь можно было бы без помех провести и целое стадо громко топающих и радостно трубящих слонов.